Как определить и исполнить свои заветные желания? Перейдем к матчасти нашей книги и начнем работать напрямую над нашими желаниями. Для начала желательно выделить для себя свободное время в виде пары часов. Можно предварительно сходить в баню или спа. А если такой возможности нет, тогда перед тем, как заняться своими желаниями, сделайте интенсивную тренировку. Разгоните кровь сожгите гормоны стресса, а потом примите душ. Формулировка желаний – это определенный ритуал, тайный обряд между вами и Вселенной, поэтому и обставить его необходимо со всей торжественностью. Включить приятную музыку без слов, заварить чай или кофе, подготовить красивый блокнот и ручку, а главное – войти во вдохновленное расположение духа. Без подходящего настроения ничего не выйдет. Если вы будете дерганными, то не сможете собраться и настроиться на себя. Итак, готовы вы и вся окружающая атмосфера, поэтому можно приступать к первому шагу. Выпишите свои проблемы. К сожалению, отрицательная мотивация работает гораздо сильнее. Если вам нечего есть, нечем кормить детей и грозит выселение из квартиры за неуплату, тогда ваша мотивация на необычайной высоте. Вы буквально горы готовы свернуть, чтобы выйти из данной ситуации. Именно поэтому наши самые острые желания, как правило, продиктованы желанием решить какие-то проблемы. Не просто купить свое жилье, а разъехаться с родителями или уйти от мужа-тирана. Не просто зарабатывать больше, а перестать считать копейки и искать продукты по акции. Не купить машину, а перестать толкаться в метро». Да, прежде всего необходимо выписать все, что мешает вам чувствовать себя довольным жизнью человеком. Выпишите все, что болит, откровенно и честно. Скоро мы переплавим это олово в золото. Переделайте свои проблемы в цели и желания. Теперь перепишите все ваши проблемы в позитивном ключе. Более подробно о формулировках желаний мы поговорим далее. Пока же мы пишем черновик. Пример. Я толстая. Я здоровая и стройная девушка с массой тела 50 килограмм. У меня нет денег. Мой доход составляет от 300 тысяч рублей в месяц чистыми. Хочу съехать от родителей. Я живу в собственной трехкомнатной квартире в районе. Напишите 100 своих желаний. После того, как вы переформулируете свои проблемы в желании, необходимо продолжить список и написать в общей сложности минимум 100 желаний. За последние 20 лет я перечитала кучу книг, где авторы рекомендовали писать от 50 до 200 желаний. Я считаю, что важно иметь хотя бы 100 актуальных желаний в своем списке и постоянно этот список перечитывать, вычеркивать то, что уже сбылось, и записывать свежие желания. Зачем такой большой список? Ваше бессознательное должно понимать, что у вас куча целей, уходящих за горизонт, поэтому есть смысл поддерживать ваше тело в высоком тонусе. Есть люди, которым буквально некогда болеть, и они не болеют годами. Вы же знаете, что люди после выхода на пенсию очень часто угасают буквально за год. Так вот, чтобы этого угасания не было, необходимо постоянно снабжать свое подсознание новыми целями, от самых простых до грандиозных, от новой пары обуви до восхождения на Эверест. Выберите самое горячее желание. Самое горячее желание, как правило, вытекает из самой острой проблемы. Еще один признак такого желания – оно улучшает вашу жизнь сразу по нескольким направлениям. Я уже говорила ранее, что примером такого желания может стать улучшение здоровья и внешности. Когда вы находитесь в высоком тонусе, да еще и в лучшей версии своей внешности, все остальные дела тоже начинают идти на лад. У вас больше энергии и сил, равнее биополе, а значит, нет утечек энергии на нецелевые действия. Вы банально больше нравитесь людям, и они готовы вам помогать, идти навстречу. Знаете, когда я училась в институте, на экзамены было принято приходить в очень скромном наряде и желательно с синяками усталости под глазами, чтобы вызвать жалость у экзаменаторов. Так вот... Во взрослой жизни это не работает. Люди любят красивых, молодых, стройных и хорошо пахнущих. Если вы понимаете, что ваша внешность и здоровье далеки от идеала, начинать надо именно с них. К выбору самого острого желания можно подойти из позиции не самой большой боли, а самого большого вдохновения. Расскажу вам еще один секрет. Наши цели и желания приходят к нам с двух сторон, от нашего тела и от нашего духа. Думаю, что вам и так понятно, что именно приходит от тела. Это желания, продиктованные тремя базовыми инстинктами – выживание, размножение и иерархии. Дома, квартиры, вкусная еда, замуж, дети, бренды, желание славы и каких-то наград. Все это объясняется инстинктами, но иногда… Нас посещают и желания, продиктованные вдохновением. В такие моменты, говоря словами Петрарки, душа освобождается от плоти, и вы ощущаете необычайный подъем, как при влюбленности. У вас пропадает аппетит, вы можете не спать сутками и творить, творить, творить. В такие периоды жизни дух берет верх над телом и получаются настоящие шедевры. Бывает, что у нас возникают определенные желания которые не несут практической пользы, но вызывают это полетное чувство вдохновения. Например, умом вы понимаете, что вам срочно нужна отдельная квартира, но нет никаких внутренних сил начать движение в эту сторону. Зато есть желание заниматься вокалом, и эта мечта вызывает необычайный подъем. Идите в сторону вокала, а на пути и остальное приложится, появятся силы и на квартиру. Итак, вы выбрали желание, которое для вас действительно что-то значит. Переходим к новому шагу. Проверка на истинность. Мы живем в обществе, и все наши желания им продиктованы. Помните, в книге у Стругацких был золотой шар, который исполнял только истинные желания? Окажись, такой шар в нашем мире, боюсь, ему пришлось бы исполнить очень немного желаний. Нас с самого раннего детства все время отвлекают от нас самих, переводят фокус внимания на внешний мир, заставляют искать авторитеты где угодно, но только не внутри себя. Неудивительно, что со временем люди теряют контакт с собой и уже не знают, чего хотят на самом деле. Если у наших родителей был простой перечень в виде квартиры, дачи и машины, то сейчас перечень расширился на Мальдивы, Дубаи, яхты и бренды. Да, людям, которые не слышат себя, очень легко навязать все это, хотя к их реальным целям оно никакого отношения не имеет. Когда вы загадываете для себя чужие и навязанные желания, во-первых, вам трудно их исполнять, на них не выделяется энергия, а во-вторых, вы тратите время и силы на то, что в итоге приведет к разочарованию. Как же определить свои истинные желания? Для этого есть три метода, верных как швейцарский мультитул. Зависть. Зависть – это когда вы энергетически буквально зависаете на ком-то или чем-то. Она подобна крючку, с которого трудно сорваться. Но зависть является прекрасным маркером истинности. Вы не будете завидовать тому, что не ваше изначально. Например, вы не завидуете приме Большого театра, потому что никогда не хотели танцевать на сцене. Зато завидуете рок-звезде, потому что имеете потенциал играть рок. Стоит задуматься в этом направлении. Публичность. Представьте себе, что ваше желание исполнено, но вы не можете об этом никому рассказать. Заставит ли вас этот факт отказаться от желания совсем? Вдруг вам совершенно не нужно ваше желание, если придется сохранить его в тайне? Такой тест позволяет отбросить все желания которые вы исполняете ради того, чтобы похвалиться, почесать чувства собственной важности или доказать кому-то что-то. Вот представьте, вы полетели отдыхать на Мальдивы или в Дубай классом люкс, но не можете даже фоточку запостить. Что вы почувствуете? Ответ тела. Я уже описала вам ощущения от желаний, которые рождены нашим духом. Разумеется, существуют и истинные желания, порожденные телом. Их можно протестировать двумя способами – мышечно-мускульным тестом или ответом тела. Что такое ответ тела? Это буквально физическое желание, похожее на сексуальное, которое вы испытываете к своему желанию. Ощущается такое желание в области второй чакры, чуть ниже пупка, поэтому оно и похоже на вожделение. Такие желания, как правило, – Исполняются, но ну, очень быстро, потому что на них реагирует ваша энергия кундалини, которая спит в районе второй чакры. Есть желания и не настолько яркие, но все же они истинные. Их проверяют мышечно-мускульным тестом. Мышечно-мускульный тест. Встаньте ровно, сделайте мягкие колени, руки свободно висят вдоль тела. Закройте глаза и проведите калибровку тела на простых вопросах, ответы на которые вам известны. «Меня зовут» и следите, куда отклоняется тело. Как правило, вы будете слегка отклоняться вперед, если утверждение верное, и назад, если ложное. Задайте себе вопросы с правильным и вымышленным именем, возрастом и проверьте отклонение тела. В конце задайте вопрос про ваше желание. Например, «Я действительно хочу стать известной певицей» и отслеживайте, куда отклоняется тело. Так можно проверить все желания, в которых вы не уверены. Мне рассказывали, что бизнес-ангелы из Кремниевой долины именно так тестируют проекты, в которые стоит инвестировать. Каждый день таким людям приходят тысячи писем от перспективных стартаперов. Перечитать это все и вникнуть в детали просто нереально, поэтому инвесторы используют ответ тела. Если бизнес-проект вызывает тепло, расширение, смех – Такой проект изучают более детально. А если тело не реагирует вовсе или есть реакция холода и сжатия, письмо отправляется в корзину. У меня еще работают мурашки. Если от какого-то образа или желания пошли мурашки по коже, значит, точно мое. Диссоциация от желаемого. Тоже распространенный сигнал того, что желание вам по большому счету не нужно. Вы начинаете представлять желаемое, Видите в своем воображении все декорации и действующих лиц, кроме себя. Представляете дом мечты, но вас в этом доме нет. Или видите свою идеальную работу, но вас там тоже не прослеживается. Хотите похудеть, но даже в самой страстной мечте не можете увидеть себя в новом весе. После проверки на истинность переходим к следующему шагу по работе с истинными желаниями. Пишем скрипт нашего желания. Вам необходимо описать сцену, в котором желание уже исполнилось или находится прямо в процессе исполнения. Важно увидеть картину целиком и вас внутри этой картины. Важно наблюдать не со стороны, а прямо жить внутри этой сцены, а затем перенести описание сцены на бумагу. Я называю это «воспоминанием о будущем». Сцена еще не случилась, но вы ее видите и чувствуете так, как будто уже там побывали. Это настоящее путешествие во времени. Важно не только увидеть сцену, но и прочувствовать максимально ярко все эмоции от исполнения желания. Пример. Если ваша цель – новое жилье, вы можете представить сцену передачи вам ключей от квартиры и описать свои эмоции, а можете представить сцену, где вы уже живете в своей новой квартире как проходит ваш день, и записать ваши эмоции от нового жилья. Оба варианта будут правильными. Вопрос лишь в том, какая из этих сценок будет вдохновлять вас больше. Эта техника похожа на технику слайда, описанную Вадимом Зеландом. Перечитайте свою сцену и посмотрите трезвым взглядом, не закрался ли в вашу сцену какой-либо негатив. Например, я видела описание заветных желаний, где сквозило желание избавиться от болезни, а не наслаждение здоровьем, или желание избавиться от одиночества, а вовсе не радость от гармоничных отношений. Я понимаю, что бывает сложно трезво оценить скрипт вашего желания, поэтому далее я опишу все красные флаги, которые необходимо избегать. Также в вашем скрипте не должно считываться одноразовое исполнение желания. Такую ошибку часто допускают при описании денежных целей. Например, девушка описывает сцену, где она зарабатывает миллион рублей и описывает безудержный восторг, вопли радости, прыжки и прочее. Вы же понимаете, что человек, который постоянно зарабатывает такую сумму, может один раз действительно прийти в восторг, но потом наступает адаптация, психика привыкает к этой сумме и деньги воспринимаются как должное. Если вы хотите заработать единожды, тогда описывайте восторги и прыжки. А если ваша цель – постоянный доход определенного уровня, тогда описывайте обычный день человека, который привык к таким доходам. Не указывайте в своем скрипте лишних деталей. Я часто вижу, что люди описывают желание, которое исполняется в каком-то определенном городе. Вам правда важно получить кольцо от карте именно в Париже или подойдет и Москва? Не обременяйте свою картину лишними деталями, которые замедляют исполнение желания. Также не стоит писать фразу «Во благо всех во Вселенной». Например, вы хотите получить новый автомобиль. Если вы его получите, ваша соседка начнет вам жутко завидовать. Получается, что исполнение вашего желания не пойдет ей на пользу, а значит условие «Во благо всех» не будет исполнено поэтому не отягощайте пространство такими сложными условиями. Внимание! Если вы не можете представить себе образ своей цели и описать его, такая цель не имеет шанса на исполнение. Ваше бессознательное просто не поймет, куда двигаться. Нет образа, нет исполнения желания. Пропишите критерии того, что цель исполнена. Как вы поймете, что ваша цель достигнута? Как другой человек это поймет? Только не надо разговоров вроде «я чувствую невероятную радость», «счастье», «легкость» и все такое прочее. Это невозможно потрогать, посчитать, а значит, ваше бессознательное не поймет, чего вы таки хотите. Необходимо указать конкретные параметры вашего желания. Я рекомендую прописывать все, что вы делаете и получаете при исполнении вашего желания, очень подробно. Например, вы загадываете приобретение собственного дома – Тогда распишите сначала план дома, стиль, окружение, соседей, а потом напишите все, что вы будете делать в этом доме. Каждое утро я пью кофе на своей веранде. По вечерам мы с мужем сидим у камина с бокалом красного вина. Я занимаюсь йогой на своем газоне. На Новый год мы с детьми наряжаем в гостиной роскошную елку. По воскресеньям мы едим красивый завтрак за круглым столом с прекрасным видом на наш сад. Когда-то я расписала свой загородный дом подобным образом, и через год он материализовался до самых мелких подробностей. Прописывайте свое желание через все модальности – вижу, слышу, чувствую, делаю. Это даст максимальную полноту картины. Отсюда вытекает следующий пункт нашей программы. Опишите, как изменится ваша жизнь после исполнения желания. К примеру, ваша цель – стать блогером-миллионником, Пропишите, что вы от этого получите и как вам необходимо измениться, чтобы соответствовать новой роли. Например, меня будут узнавать в публичных местах. Значит, необходимо хорошо выглядеть, адекватно себя вести, не противоречить своим поведением тем ценностям, которые я транслирую в блоге. Со мной будут заключать контракты крупные бренды. Значит, необходимо нанять хорошего юриста, бухгалтера, Научиться разбираться в контрактах и амбассадорстве. Мне необходимо постоянно пилить контент вне зависимости от настроения и событий в жизни, потому что это моя работа, а не хобби. Вскоре вы заметите, что каждое приобретение есть потеря, и каждая потеря есть приобретение. Все плюшки от вашего желания имеют и свою обратную сторону. Вопрос в том, согласны ли вы принимать как светлую, так и темную сторону от исполнения вашего желания. Потому что самая частая причина неисполнения наших желаний – это так называемые скрытые выгоды от того, что наши желания не реализуются. Вот почему вам важно детально расписать свой новый образ жизни, вжиться в него и понять, как все поменяется и что вы сделаете для того, чтобы адаптироваться к новой реальности. Например, ваша мечта – роскошный дом в элитном коттеджном поселке. Предположим, что вам этот дом подарили. И вот вы стали счастливым обладателем жилплощади на 200 квадратов с прилегающим садом. Одновременно с этим вы сразу же получите счета за коммунальные услуги, необходимость нанимать садовника и мастера чистоты, оплату поселковых взносов. Это как минимум. Готовы ли вы к этому? Если не готовы – что вы сделаете, чтобы быстро решить эти новые задачи. Когда вы честно и подробно проанализируете свой новый образ жизни после исполнения желания, может случиться и такое, что вы не захотите мириться с изменениями. Вам проще отказаться от желания, чем адаптироваться к его последствиям. Это тоже вполне нормальный вариант. Значит, желание не ваше. В таком случае, Переключайтесь на то, что является вашим истинным желанием, ради которого вы готовы менять и себя, и свой образ жизни. Чтобы качественно сделать это упражнение, я рекомендую расписать минимум 10 пунктов того, как исполнение желания поменяет вашу жизнь. Для понимания приведу еще один пример. Цель – похудеть до 50 кг и приобрести стройное, здоровое и красивое тело как это поменяет мою жизнь, я буду выглядеть более молодой и привлекательной. Ок, устраивает. Я буду чувствовать себя более уверенно. Ок, подходит. Буду больше нравиться себе в нижнем белье и купальнике. У меня будет больше энергии и сил. Понадобится поменять весь гардероб. Ок, нравится. Буду лучше получаться на фото и видео. Надо постоянно следить за питанием, считать калории. «Скучно. Не знаю, насколько меня хватит. Надо заниматься спортом три раза в неделю. Не люблю ходить в спортзал. Надо поддерживать регулярную бытовую активность. Ходить 10 тысяч шагов. Ок, нравится. Желательно раз в неделю делать массаж. Необходимо пить минимум полтора литра чистой воды в день». Из этого условного списка уже понятно – что есть изменения в образе жизни, которые являются суперклассными, и те, которые потребуют дисциплины и силы воли. Вопрос лишь в том, согласны ли вы пожертвовать вкусняшками, желанием поваляться на диване с какао и котом в обмен настроенную фигуру и море свободной энергии. После того, как вы подробно распишете то, как на вашу жизнь повлияет желание, ответьте себе очень честно, готовы ли вы принять все изменения отдавайте себе отчет, в каком состоянии вы принимаете это решение. Самая частая ошибка заключается в том, что мы принимаем решение о чем-то на энтузиазме, будучи в состоянии одного архетипа, а потом возвращаемся в свой стандартный архетип, и обаяние принятого решения быстро меркнет. Не зря же самые большие продажи абонементов в зал происходят в январе, а уже в феврале 80% абонементов – перестают использоваться. Почему это происходит? В период Нового года люди переходят в детское состояние, в архетип ребенка или простодушного. В душе пробуждается вера в чудеса, на этом архетипе загадываются желания. Но через пару недель чары спадают, а люди переходят в свое стандартное состояние и забывают о принятом решении. Именно поэтому я говорю о том, как важно понимать свои ведущие архетипы и выстраивать стратегии жизни в соответствии с ними. Приведу пример. Мой ведущий архетип – искатель. Да, я могу загадать какое-то желание на вдохновение, будучи в архетипе простодушного. Но затем мне важно адаптировать стратегию работы над желанием подыскателя. Искатель не любит занудство, ему нравится исследовать, открывать и пробовать новое. Это значит, что я буду питать энтузиазм своего внутреннего искателя постоянным поиском новой информации по теме моего желания, опробированием различных практик и исследованиями. Если ваш ведущий архетип – герой, тогда вам куда проще. Ваш девиз – «Вижу цель, не вижу препятствий». Вы можете один раз вдохновиться и потом вспахивать от забора и до заката. Главная идея в том – чтобы всегда подстраивать стратегию исполнения своего желания под ваш ведущий архетип или архетипы. Подбираем картинки. На этом этапе необходимо еще подробнее объяснить своему разуму, что именно вы хотите. Для этого вы идете в интернет и собираете изображение своей мечты во всех ракурсах. Например, ваша цель – новая квартира. Значит, вы находите картинки желаемого микрорайона, двора, интерьеров в подробностях. Затем желательно собрать все картинки в папку и сделать из них коллаж. Постепенно собирайте такую базу данных на все важные мечты из своего списка. Можно ли загадывать желания за других людей или включать третьи лица в свои пожелания? Многие годы все коучи и эзотерики рассказывают нам о том, что делать этого категорически нельзя. В какой-то степени они правы. Я уверена, что этот тренд начался из-за огромного количества неосознанных людей с внешним локусом контроля. Это означает, что такие люди во всех своих проблемах винят внешние обстоятельства и окружающих. Настроение плохое, потому что соседка не так поздоровалась. Зарплата низкая, потому что начальник дурак. Хожу дома в грязном халате, потому что муж все равно не ценит и цветов не дарит. Такой типаж уверен, что если изменить поведение всех окружающих людей, их собственная жизнь сразу же наладится. А вот поработать над собой у них никакого стремления нет, они и так само совершенство. Есть еще один тип людей, у них формируется идея фикс, выдать замуж дочь, сделать мужа миллионером, заставить всех в семье придерживаться веганства или кета. Короче, таких идей может быть масса. Главное, что человек занимается не собой, а одержим тем, чтобы догнать и причинить добро своим ближним. Психологи и эзотерики, повстречав за свою практику тысячи подобных особей, пришли к выводу, что их локус контроля необходимо сместить с внешнего на внутренний. И проще всего сказать им, что Вселенная, некие высшие силы, строго-настрого запрещают желать что-либо за других людей. Мол, для начала «иди-ка ты домой, да лицо свое умой», а уже потом будешь указывать другим, как жить. От этого и пошло убеждение, что все желания можно загадывать только для себя и про себя. В какой-то степени я с этим соглашусь, но во всем есть свои нюансы. Во всех мировых религиях и эзотерических, то есть тайных традициях, есть опция «помолиться за ближнего», поставить свечку за кого-то, заказать какую-либо религиозную услугу, молебен, пуджу и так далее. То есть получается, что тысячелетние традиции разрешают нам загадывать желания за других, а современные эзотерики запрещают? Опыт сотен поколений наших предков все-таки говорит о том, что молитва, прошение за близких – это нормальное и естественное стремление любого человека. В норме мы хотим лучшего для своих детей, родителей, мужей и жен, родных и близких. И нет ничего неэкологичного в том, чтобы пожелать им благо. Я не вижу ничего дурного, если вы пишете в списках своих желаний, что ваши родители здоровы и благополучны, ваш муж успешен в работе и дарит вам цветы и подарки, ваши дети успешно учатся и реализуют себя в жизни а коллеги вас ценят и уважают. Еще один нюанс заключается в том, что запрет на желание о других людях подразумевает прежде всего пожелание негативного характера. Конечно, я категорически не рекомендую вам желать смерти, болезней, разорения другим людям. Зато вы можете пожелать любому человеку быть как можно дальше от вас. Это вполне допустимо. Дальше в книге я расскажу вам о практике любящей доброты, и тогда вы еще четче поймете, почему нельзя загадывать злые желания про других людей, хотя иногда этого очень хочется. В начале книги я много говорила о квантовом устройстве мироздания и о том, что такого понятия, как «объективная реальность», не существует в принципе. У нас всех своя личная реальность, причем ваша реальность – может существенно отличаться даже от реальности вашего мужа и детей. Добавлю еще тот факт, что с точки зрения квантовой теории, а также с точки зрения буддизма, древнейшего на минуточку духовного учения в мире, мы все – одно единое сознание, разделенное иллюзией Майи или Матрицы на отдельные объекты и отдельных людей. Поэтому, ненавидя своего начальника, вы ненавидите себя. А желая своей подруге преуспеть в новом бизнесе, вы, по сути, желаете процветания себе. Из этой иллюзии трудно выбраться и осознать ее всем естеством, но желательно отдавать себе отчет в том, что мы все имеем одно сознание, хотя бы на уровне ума. Что из этого следует? Как минимум все десять заповедей «Не вреди другому, ибо этим ты вредишь себе», а также то, что «Мы все суть тела и дела одного». На библейском языке это и означает, что мы все ⁇ это единое сознание. Вывод из этой главы ⁇ Вы можете загадывать желания за других людей, если эти желания не деструктивного характера. Желайте другим всего того, что могли бы пожелать себе. И будьте так добры. Разделяйте в своей голове пожелания от принуждения. Одно дело желать своей дочери удачно выйти замуж и родить здоровых детей, и совсем другое, постоянно капать ей на темечко вопросами «когда?». Одно дело делать пожелание, чтобы ваш супруг хорошо зарабатывал, и совсем другое – пилить его за малые доходы. Как же правильно сделать пожелание за другого человека? В идеале в таких пожеланиях необходимо делать упор на три модальности – вижу, слышу и чувствую. Это делается для того, чтобы подчеркнуть субъективный характер вашей реальности. Ваша реальность – ваши правила. Но ну, хотите вы видеть, что муж раз в неделю дарит вам роскошный букет роз, и поэтому записываете такое желание? Ну, хотите, чтобы сын успешно сдал ЕГЭ? Имеете право записать это в свой список. Так и пишите. Я вижу, что мой сын Иван сдает ЕГЭ по алгебре и геометрии на 98 баллов. Что еще важно учесть в вашем скрипте желания? Я искренне рекомендую всегда расписывать то, как ваша цель будет полезна не только вам, но и другим людям и более крупным системам – вашему району, городу, стране, миру. Тем самым мы показываем, что не являемся паразитами, которые гребут все под себя, не задумываясь об окружающем мире. Например, вы хотите открыть бизнес. Распишите, как успешный бизнес – поможет вам лично и всем системам, в которые вы входите как в матрешку. Как успешный бизнес изменит мою жизнь? Как успешный бизнес изменит жизнь моей семьи, моих родителей, детей, родственников? Как мой успешный бизнес изменит жизнь моей улицы и моего района, моего города, моей страны, всей земли и человечества? Напрягите мозги, фантазию и распишите влияние своего желания на все эти системы. И тогда вы поймете, как выглядите со стороны, как творец или как паразит. Частый вопрос от моих подписчиков – обязательно ли писать цели от руки, если можно набирать их в заметках в телефоне или на ноутбуке? Я считаю, что прописывание и постоянное переписывание целей от руки – важнейшая часть успешного исполнения желаний. Разумеется, ваши желания могут быть записаны в вашем смартфоне в качестве напоминалки, чтобы фиксировать фокус внимания. Но я настаиваю на важности переписывания целей и скриптов от руки. Каждый раз, когда вы пишете свои желания, представляйте себе, что вы программист и пишете код для своего мозга. Уже давным-давно наукой была доказана связь руки и мозга. Письмо помогает достучаться до чего-то чудесного, войти в измененное состояние сознания. Письмо – это один из сложнейших навыков, который активирует все области мозга разом. Вспомните всех наших и не только наших гениев. Они оставили после себя тонны рукописей и дневников. Сегодня письмо от руки – это важнейшая часть терапии при инсультах и других поражениях мозга, потому что письмо, как ничто другое, тренирует и развивает наш мозг. Все люди, которых я знаю, и которым удалось реализовать самые нереальные желания с помощью силы своего разума, всегда писали и переписывали скрипты своих целей буквально в десятках тетрадей и блокнотов. Итак, вы подробно расписали свою выбранную цель, записали, как она изменит ваш образ жизни и что вы будете делать с этими изменениями, а также описали, какую пользу принесет ваша цель на всех уровнях. После этого Необходимо сделать выжимку из вашего желания и сформулировать его в краткой, но емкой форме. Как же максимально грамотно сформулировать свое желание? Формулировка цели должна быть понятной и выраженной в одном простом предложении. Формулируем всегда желаемый конечный результат, а не шаги в процессе. «Я владею трехкомнатной квартирой», а не «я беру ипотеку». Не смешиваем в одной формулировке сразу несколько желаний, типа «Я выхожу замуж за мужчину с домом в элитном районе и рожаю от него троих детей». В данной формулировке замешаны как минимум три желания. Загадываем чуть больше, чем считаем реальным и достижимым, но сохраняем адекватность. Не ограничиваем пространство способами достижения. Не надо писать «Я покупаю» или «Мне дарит Лучше написать я счастливая обладательница такой-то вещи. Ставим цели в позитивном ключе, не «от», а «к». Не «у меня больше не болит спина», а «у меня здоровая и подвижная спина». Формулируем в настоящем или настоящем совершенном времени. У меня есть то-то, я отдыхаю там-то, я учусь там-то, я живу там-то, масса моего тела такая-то. Никаких «я начинаю», «я хочу», «денег хочется». В конце ставим простой оберег самым благоприятным и безопасным для меня образом. Если это важно, формулируем конечные сроки достижения цели. Я не люблю указывать сроки. Вместо этого обычно пишу фразу «в самое лучшее для меня время» и «в самом лучшем для меня месте». Конечные сроки я не формулирую, потому что это сильно нагнетает важность. Вы начинаете нервничать, цепляться за результат. Используем исчисляемые показатели достижения результата, размер зарплаты, желаемый вес и тому подобное. Параметры, по которым поймете, что цель достигнута. Примеры хорошо поставленных целей. У меня здоровое, стройное и красивое тело массой 50 кг. Я живу в собственной трехкомнатной квартире на Котельнической набережной в Москве. Мой доход составляет от 500 тысяч рублей в месяц чистыми. Я счастлива в отношениях с лучшим для меня мужчиной. Я мама здорового ребенка. Дополнительные вопросы. Стоит ли заниматься написанием скриптов, проверкой на истинность и прочим для мелких желаний? Нет, все эти меры необходимы только для крупных желаний, исполнение которых больше похоже на чудо. Если к желанию легко прийти стандартными методами, Например, накопить денег за 2-3 месяца, я бы не стала ради таких желаний разводить танцы с бубнами. А вот если вам надо запустить ролик на миллион просмотров, раскрутить свой аккаунт, переехать и легализоваться в новой стране, поступить в престижный вуз, сдать мега-сложный экзамен или победить в конкурсе, тогда да. Необходимо применять не только стандартные методы движения к цели, но и подключать волшебные. Используйте мою поэтапную систему работы с желаниями только для таких крупных желаний, исполнение которых обычными способами маловероятно. Никогда не стоит злоупотреблять этим ключом ради того, чтобы открыть незапертую дверь. Еще один случай, когда важно подключать мою систему, когда какая-то задача в жизни не решается в лоб прямолинейными действиями. Например, вы постоянно учитесь новым навыкам, вкалываете – а денег все равно нет, или же вы по общепринятым меркам имеете привлекательную внешность, ходите на свидание, а отношений все равно нет. В лобовую ваша задача не решается. Именно в таких случаях приходит на помощь метафизика. Нужно ли писать скрипты на все важные желания или работать только над одним? Я пишу и переписываю скрипты на все крупные желания сразу. Со временем они корректируются, я вношу изменения, а могу и вовсе отказаться от исполнения каких-то желаний. Но, по моему мнению, лучше иметь подробные описания всех больших желаний в вашей копилке. Вы удивитесь, когда через некоторое время будете перечитывать старые скрипты и обнаружите, что часть из них исполнилась сама собой. Нужно ли прописывать и обдумывать пути исполнения желаний? Нет, никогда. Наш ограниченный ум просто не способен просчитать все линии вероятности, по которым может исполниться желание. Чаще всего исполнение происходит по максимально простому и очевидному пути. Он лежит у вас под носом, но вы его не замечаете, потому что это слишком просто. Никогда не ограничивайте мир. Не ставьте условия того, как именно вы хотите получить свою мечту. Не муссируйте в голове мысли о том, что денег нет и откуда им взяться. Все лучшие мужчины уже разобраны. В моем возрасте это невозможно и так далее. Напоминайте себе, что вы делаете свою часть работы, а Вселенная – свою. Не стратегируйте за Вселенную. Ей сверху видно всю карту, а вот вам – только ближайший кусочек пути. Картина жизни вашей мечты Финальная рекомендация в этом разделе книги – написать полную картину жизни вашей мечты. Наверняка вы сто раз видели колесо баланса, где расписаны основные сферы жизни человека. Возьмите любое колесо из интернета и распишите подробно в красочных сценках свою идеальную жизнь по всем пунктам колеса. Где живете? Какой у вас режим дня? Где отдыхаете? Какая у вас семья или отношения? Какие у вас дети? Друзья, какая у вас работа или бизнес, какие доходы, какие хобби и увлечения? Опишите все аспекты желаемой реальности, желательно в виде картины одного дня. День из жизни вашей мечты. Это описание станет для вас как маяк в океане жизни. Бывают моменты, когда устаешь работать над одним желанием и хочется уплыть мыслями далеко-далеко. В таких случаях вспоминайте картину жизни своей мечты, вживайтесь в нее, проживайте свой идеальный день минуту за минутой как можно чаще. С одной стороны, вы не будете до тошноты работать над одной целью, а с другой, ваши вольные мечтания все равно будут работать на вас, ведь вы будете проживать в мыслях жизнь мечты. Как дальше работать над желаниями? Итак, вы проделали грандиозную работу. Составили список из 100 желаний, выбрали из них самые масштабные и влиятельные, проверили истинность и даже начали писать к своим желаниям подробные скрипты. Ограничивается ли на этом работа над желаниями или необходимо делать что-то еще? Я уже говорила ранее, что часть ваших записанных желаний, в том числе и крупных, исполнится сама собой. Достаточно было записать. Это ваши... Низковисящие фрукты, они и так хотели упасть в ваши руки, достаточно было изъявить волю. Но так будет не со всеми желаниями. Над некоторыми придется поработать, чтобы их сорвать. Война за внимание. Недавно мне попалось исследование, по которому в современном мире человеку сбивают фокус каждые три минуты. Каждые три минуты вас отвлекают от того, чем вы занимались. Сильные мира сего ведут войну за главный ресурс – наше внимание. Внимание пытаются фрагментировать, рассеять. Все делается для того, чтобы человек не осознал себя, не собрал себя воедино и не перешел в состояние человека разумного. Матрица устроена так, чтобы вся наша жизнь была направлена на быт, выживание, работу ради работы, а оставшиеся крохи свободного времени уходили на развлечения. Человеку некогда заниматься собой, настоящим саморазвитием, а не его имитацией, а главное, некогда познавать себя. Герцог Франсуа де Ларош-Фуко когда-то сказал, что «ленность ума несоразмерна больше ленности тела, потому что настоящая дисциплина ума, без которой невозможно саморазвитие, требует в разы больше усилий воли, чем спорт и механический труд». «Вспомните себя в юности» когда надо было делать усилия над собой и готовиться к экзаменам, и внезапно уборка, готовка и даже прополка огорода вдруг становились невероятно привлекательными в сравнении с учебой. Да, наш мозг не любит напрягаться, это причиняет ему боль. Он предпочитает не строить новые нейронные связи, а бесконечно кататься по старым. Между прочим, только что я раскрыла вам тайну, почему далеко не у всех получается исполнять желания силой своего разума. Исполнение желаний это тоже работа, но это работа вашим умом и вашим вниманием. Это непрерывное возвращение себя в осознанность. Это больно. Нашему мозгу гораздо проще пойти по давно накатанным рельсам. Зачем я буду делать какие-то практики на желание вырастить свой аккаунт? «Лучше пойду запущу старую добрую таргетированную рекламу, и неважно, что она не сработала уже 15 раз». Примерно так размышляют те, у кого практики по работе силы и разума не сработали. Они сработали они потому, что не хватило концентрации и упорства в прогибании реальности под себя. Вы же должны помнить, что реальность – это иллюзия и квантовое желе, из которого мы можем формировать все, что угодно». Но для того, чтобы прогнуть под себя изменчивый мир, необходимо определенное время держать фокус внимания на нужной вам ветке вероятностей. Для этого существует несколько техник, и вскоре вы узнаете про самые эффективные из них.